Год после побоища у Южного рынка прошел для меня относительно спокойно. Правда, Тин слегка ошибся, предрекая мне неделю постельного режима. В постели я провалялся без малого месяц. Потом были еще четыре месяца восстановления физической формы, когда меня безжалостно гоняли в спортзалах на полигоне псковских десантников и еще в одном месте, о котором я и знаю только то, что оно есть. На начало учебного года я безнадежно опоздал, но это совершенно не помешало мне абсолютно спокойно влиться и в учебный процесс, и в студенческий коллектив. Оказалось, что у меня индивидуальная программа обучения, которую трудно приткнуть хоть к какому-нибудь факультету. Видимо, именно поэтому я и числюсь студентом факультета культурологии Кто их разберет, этих культурологов, чем они там занимаются? Под руководством своих культурологических педагогов я изучал сценическое мастерство и психологию толпы, оттачивал способы управления группами людей, совершенствовался в восточных языках и искусстве грима, а вечерами пересказывал все, что выучил в Ау-Игру который выл и катался от смеха. В остальном все было тихо и пристойно. Вот разве что меня дважды выдергивали на задание. Первый раз вместе с Тенью, второй одного, только с Вауигром. Тень где-то отдельно от нас герой стол Первый раз мы ездили на Кавказ. В Чечне появился Вампау. Здоровенная такая скотина с пятью головами. Тварь имела власть над железом, так что пистолеты не стреляли, мечи отказывались выниматься из ножен, да и вообще со всем, что было железным, имелись серьезные проблемы. Самое поганое, что эта сволочь связалась с полевым командиром-боевикой Дуквахой Абдурахмановым, который был чернее антрацита в душе, да и на морду был далеко не бледнолицым хорошо хоть что в группе военных которые столкнулись с этим порождением тьмы оказался один из наших кто то из защитников южного управления мужик не только смог вывести группу из под удара но и приостановил вам пала правда ценой собственной жизни но главное передать информацию он все таки сумел в отчаянной попытке уничтожить тварь Погиб охотник терского казачьего войска. Защитники казаков не выпустили вам пала за пределы Чечни, но больше ничего сделать не сумели. И тогда вызвали нас. Два человека и волк оказались лучшим вариантом для уничтожения этого многоголового кошмара. Зумер сдернул Сашку с постели. В телефоне зазвучал спокойный ровный голос тени. «Тревога класса АА+, экипировка, усиленный вариант». Он помолчал и добавил. «Малыш, возьми с собой все, что тебе подарили в храме». Сашка не успел спросить, зачем ему все это, когда наставник уже отключился, а еще через несколько минут человек и волк сидели в машине, уносивший их в ночь. Тень ждал их на аэродроме Ленинградского округа ПВО. Рядом с наставником Сашка увидел нескольких человек из питерского управления, троих сосредоточенных священников из Александра Невской лавры, а вокруг тени только что не в припрыжку бегал какой-то невысокий сутловатый человечек. Подходя, охотники услышали обрывок разговора. «Вы должны понять, товарищ генерал-майор, что это огромная редкость. До сих пор нам попадался только один вам палды и тот самец. Вы должны, вы просто обязаны захватить ее живьем!» Тень молчал, словно не слышал человечка, а тут распалялся все пуще. Теперь он почти кричал, размахивая руками и брызгая слюной Чем больше мы узнаем об этом создании, тем легче будет следующим. Хоть это вы понимаете. Сашка подошел к тени, козырнул. Товарищ генерал-майор, лейтенант Волков Райский и служебный Волк-Аякс, по вашему приказанию, прибыли. Тень едва заметно кивнул и, не говоря ни слова, повернулся и пошел туда, где стоял небольшой самолетик без опознавательных знаков рассудив что до них вряд ли подогнали отдельный самолет друзья зашагали за ним слушай я не расслышал кто там к ним один попался вампал я про них только в теории читал сашка изложил вау игру все что знал о вампалах волк задумчиво пошлепал себя по бокам хвостом здорово «У нас в роду кто-то такого гада видел, но это было так давно, что я уже не могу понять, кто!» Не Тень резко вмешался в их мысленный разговор. «Все обсудим на борту, шевелись!» После получения вводных Сашка и Вау Игор изумленно переглянулись. Такого им даже не снилось и в самых страшных снах. «Тень, да?» раз у него власть над железом то что ж нам ее серебряными цепями брать что ли на месте выдадут или как честно говоря александр не ждал ответа его наставник не имел привычки отвечать сразу но тут не только цепями спокойный даже слишком спокойный голос помнишь у нас еще подарочки есть в смысле стрелометы Судя по описаниям, вампал был ростом со среднюю деревенскую избу, и Сашке откровенно не улыбалось лезть его драку с таким чудищем, имея лишь восемь серебряных стрелок, пусть даже и изготовленных в свято-троицкой Александра-Невской лавре. — В смысле и они тоже? — отрезал тень. — Меч с тобой? Сашка собирался сказать, что тень сам велел оставить катану дома, но тут сообразил, что старший товарищ имеет в виду меч охотников – короткий прямой клинок, освященный всеми церквами, заключившими между собой союз в борьбе с черными силами. Его после августовского побоища охотник-стажер старался всегда держать при себе». Он уже собирался продемонстрировать его тени, но тот, оказывается, еще не закончил. «Четкий с тобой, веер буддистский с тобой, мешок шаманский». «А он зачем?» Сашка изумился при упоминании этого странного подарка, полученного после обряда посвящения в охотники. За все время он как-то не удосужился разобраться со всеми своими подарками. «Это кисет с порошком из оленей и селезенки, и крови белого медведя и еще куча разных ингредиентов. Называется?» А вот, кстати, тень вдруг пристально посмотрел на Сашку. «Как он называется, стажер?» Александр задумался. «Что-то такое ему рассказывали, без сомнения?» Помнится, туда ещё входит истолчённый кварц лапковыдры. Нядангода, правильно? Он самый. Тень позволил себе скупую улыбку. И что же он делает? Он это... Ага, значит так. Порошок шаманский нядангода, помощник, применяется для обездвиживания нечисти против мелких видов, может служить ядом. «Будучи пущенным по ветру, создает облако аэрозоля, непроходимого для нечисти». «Ну вот», — удовлетворенно заметил тень, — «а ты говоришь, цепи». Тень размеренно бежал по едва заметной горной тропе. Мы с Вауигром топали следом и на ходу рассуждали сам по себе вампал, конечно очень опасен но все таки для троих охотников один из которых тень объект вполне себе исполнимый но вот то что нам сообщили по прибытии на место не могло не настораживать у дуквахи абдурахманова четыре десятка бойцов на вооружении кроме легкой стрелковки имеются как минимум один автоматический гранатомет И несколько РПГшек. Если бы от нас троих требовалось просто положить этот отряд, то и тогда задача могла быть не самой простой. А уж при наличии вампала, все становится очень сложным. Правда, он тварь большая, а поэтому неповоротливая, но и убивать его придется долго. У нас тут пушки, как тогда, против асфуала не имеется. Привал, коротко сообщил тени тут же растянулся прямо на снегу. Я вытащил из ранца три саморазогревающиеся банки каши с мясом и две какао. Раз уж привал, так надо заодно и поесть. Это ты здорово придумал, брат. Я протянул волку открытую банку. «Поешь и ступай, понюхай, как там впереди, да что, лады?» а ага. Вау Игор уже вплотную занялся содержимым банки. «Я сейчас вот только...» И тут же прилетела мысль приказ от тени. «Не спеши, ешь спокойно, а вперед пойдешь после полуночи». После еды генерал-майор Серебрянский минуту повозился, устраиваясь в сугробе поудобнее и заснул спокойным сном. Человек и волк тоже легли в соседний сугроб и прижались друг к другу для тепла. Но сон не шел, ни из-за холода, хотя февральские ночи на северном Кавказе крайне редко бывают жаркими, но оба они были приучены еще и не к таким ночевкам, так что совершенно не обращали внимания на легкую метель и не слишком легкий морозец, Спать им не давало предвкушения чего-то необычного, страшного, но вместе с тем ужасно любопытного и безумно интересного. Ведь в сущности оба они были, если не детьми, то совсем недавно покинули детский возраст. Власть над железом. Это как? Он может сделать так, что твой нож ударит меня? Нет, вроде бы. «Он может сделать так, что я не смогу вытащить его из ножен». «Тогда еще ничего». Волк придвинулся поближе. «Слушай, а ведь пять голов – это же жутко неудобно, а?» Сашка хмыкнул. «Не знаю, у меня всегда одна была. Да и та пустая». Волк тут же откатился, уходя от шлепка по загривку. «Но я вот о чем. Он должен быть ужасно неуклюжим» если его телом руководят пять голов?» «Вроде да», – человек задумался, «хотя мне никто не говорил, что вам палы уж очень неуклюжи». «Интересно», – Вауигр цаптал пастью снежинку. «Представь себе, ты собираешься ударить его справа, и это заметила правая голова. Я собираюсь куснуть его слева, и это заметила левая голова» а средняя голова решила в этот момент идти вперед. И куда туловище двинется? Сашка молчал, соображая. Получалось, что при одновременной атаке с разных сторон вам пал вообще останется неподвижным, но тогда... Нет, не может такого быть. Знаешь, завтра разберемся, куда он там двинется.